Артур Шопенгауэр. Избранные афоризмы. Учёные это те, кто начитался книг. Но мыслители, гении, просветители мира и двигатели человечества это те, кто читал непосредственно в книге Вселенной. Философия, собственно говоря, есть стремление познавать в представлении то, что не принадлежит представлению, и что тем не менее в нас самих сокрыто. потому что иначе мы были бы только представлением. Находить противоречия в мире значит не владеть истинным критицизмом и принимать два за одно. Сострадание основа всей морали. Объективно, часть есть мнения других о нашей ценности, а субъективно наша боязнь перед этим мнением. Истинный характер человека сказывается именно в мелочах, когда он перестаёт следить за собою. До меня философы заняты были учением о свободе воли. Я же учу о всемогуществе воли. Гордость есть внутреннее убеждение человека в своей высокой ценности, тогда как тщеславие есть желание вызвать это убеждение в других. С тайной надеждой усвоить его впоследствии самому. не зависит ли гениальность от совершенства живого воспоминания ибо благодаря лишь воспоминанию связывающему отдельные события жизни встроенное целое возможно более широкое и глубокое разумение жизни чем то которым обладают обыкновенные средний человек озабочен тем как бы ему убить время человек же талантливый стремится его использовать Одним из существенных препятствий для преуспеяния рода человеческого следует считать то, что люди слушаются не того, кто умнее и других, а того, кто громче всех говорит. Отдельный человек слаб, как покинутый Рабинзон. Лишь в сообществе с другими он может сделать многое. То, что есть в человеке, несомненно важнее того, что есть у человека то, что люди зовут судьбой, это по большей части глупости, совершённые ими самими. У людей вообще замечается слабость доверять скорее другим, ссылающимся на сверхчеловеческие источники, чем собственным головам. Если шутка прячется за серьёзное это ирония. Если серьёзное за шутку юмор. из личных свойств непосредственнее всего способствует нашему счастью весёлый нрав.